Территория армии Возрождения. Форпост Волчанск. Денис Бондарев. Егор Кивком обозначил, что доклад окончен, но майор Бондарев не сразу продолжил беседу. Он взял минутную паузу и лишь затем подытожил. Получается, с администрацией ада ты договорился. Из леса выбрался на зло врагам. Не на зло, Котов поднял грустный взгляд на майора. Вопреки их ожиданиям, лес не любит, когда люди злятся. Ведь на самом деле это никакой не ад. В нем нет зла. Просто в нем свои законы. И я вовремя это понял и потому выбрался. Точнее, лес меня выпустил. Но теперь ты далеко от леса и можешь ждать воли эмоциям. Хочешь, чтобы мы провели рейд, отыскали Грома и Василису? Именно поэтому ты пришел и рассказал свою историю. Отчаянный ход. Вы сами попросили меня все рассказать. Не передергивайте. Нет, парень. Ты этого и хотел. Думайте, что угодно. Если вам так удобно, можете считать, наши интересы совпали. Разве нет? Ты ведь не уверен, что Гром утащил ССА в направлении края. Это лишь версия. Точно так же изделия мог прихватить, например, майор Савенко, о каком тогда совпадении интересов идет речь. Версия версии, но шансы достаточно велики, разве нет? 50 на 50. Бундарев пожал плечами: Я подумаю, Котов, пока свободен. Иди. Отпустив разведчика, майор вновь крепко задумался. Факты почти сложились в понятную картину, но однозначного вывода Бондарев сделать по-прежнему не мог. Чтобы не мешать его размышлениям, капитан Чумаков вышел, но это не сильно помогло Бондареву. Верить, что изделие у лесных людей было нельзя. По версии Котова, контейнер с артефактом нашелся в ящике без пометок. Да, могли перепрятать, когда начался бой. Но с равной вероятностью Егор все выдумал, чтобы заручиться поддержкой военных и спровоцировать их на удар по заимке егеря Грома. Бондарев еще немного подумал и, наконец, решил действовать. Он поднял трубку телефона, собираясь набрать номер подполковника Сахно, своего непосредственного начальника. Выводы выводами, а картина происшествия отдельно. Ее следовало обязательно показать командованию, «А оно, оно пусть решает, что делать с этой картиной. Повесить на стенку или отправить в топку. А то оно и начальство». Бондарев уже сунул палец в окошко архаичного наборного диска, но исполнить ритуал телефонного вызова а-ля ему помешал неугомонный Чумаков. Капитан опять ворвался в кабинет со скоростью пули, вытращив глаза и замахал руками. «Денис, соврал!» «Нет, сиди, не вставай, а то упадешь. Угадай, кого только что доставил патруль». «Дай подумать». Бондарев положил трубку и недоверчиво уставился на капитана. «Младшего сержанта Князева?» «В яблочко!» — Чумаков бросил на стол цепочку с двумя жетонами. «Его принял все тот же патруль, всего в сотни метров от форпоста!» «Не слишком много совпадений!» Майор подвигал жетоны карандашом по столу. «Мне начинает казаться, что сегодня прорвался какой-то мистический мешок, и совпадения сыплются из него, как горошины. Разве что не подпрыгивают!» «Давай, послушаем этого князева, а там решим!» «Ставлю 10 монет, что его версия не сойдется ни с одной из предыдущих». «Не вижу смысла спорить. Если сойдется, Князев отправится под трибунал. А ему это надо?» «Младший сержант наверняка скажет, что ни в чем не виноват, что его подставили. Мне интереснее, почему он пришел, а не какую он версию нам задвинет». «Тогда ставлю десятку, что пришел он, чтобы сдать артефакт». «Годится». После недолгих колебаний согласился Бондарев. «Отвечаю. Заводи».